«А что из этого вышло?» «Неужто он действительно убил приемного отца?» — нахмурилась Женька. «Здесь все в этом были уверены», — кивнула Клавдия Тихоновна. «Я родилась через пятнадцать лет после смерти Фуксона, но рассказы о нем с хорошо помним. Даже тогда о Яшке говорили, понизив голос, точно чего-то опасаясь. Он был бичом этих мест, крови на нем. Странно, что он похоронен рядом с приемной матерью»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 Женька в посмотрела на меня, потом нахмурилась. Наверное, гадала, что полезного можно извлечь из этого рассказа. Особой пользы я в нем тоже не видела, но, по крайней мере, одной загадкой стало меньше. После смерти Рождественского дом в Колыпине вместе с прекрасной библиотекой отошел его дочери, Просковье Тихоновне. Часть книг она перевезла в Сурью, но большую часть даровала публичной библиотеке, открытой по настоянию отца. «Вы видели библиотеку в Сурье?» – спросила я. — Нет, — покачала головой Клавдия Тихоновна. И Капитолина Васильевна, эта мать Льва Кузьмича, и его сестра, как бы это сказать, были не особо приветливы. Я даже в доме у них не была ни разу. Жили они замкнуты, мало с кем общались вне работы, да и на работе лишнего слова не скажут. Думаю, от оттого и пошли все эти пересуды. Одно время Лев Кузьмич часто ко мне заглядывал, интересовался своей родословной и вообще историей здешних мест.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 Вздохнула Женька.